Нет, не я вам печаль причинил. Нет, не я вам печаль причинил. Я не стоил забвения Родины. Это солнце горело на каплях чернил, Как в кистях запыленной смородины. И в крови моих мыслей и писем завелась кошениль этот пурпур -пур червца от меня не зависим нет не я вам печаль причинил это вечер из пыли лепился и пышучий целовал вас задохшихся в охре пыльцой это тени вам Щупали пульс. Это вышедший заплетень, Вы полям подставляли лицо и пылали, Плывя по олифе калиток, Полумраком, залою и маком залитых. Это круглое лето, Горев в верлыках по прудам, Как багаж солнцепёком заляпанных. Сургучом опечатала грудь бурлака И сожгло ваши платья и шляпы. Это ваши ресницы слепались от яркости, Это диск одичалый рога истесав, обограды ограды бодаясь, крушил полисад. Это запад! Карбункулом вам волоса залетев и гудя — Угасал в полчаса, осыпая богрянец малины и бархатцев. Нет, не я, это вы, это ваша краса.